«Как корчился на диване, и если бы вы только видели, как он показывал язык аптекарю Голлупу!» «Кто это?» — спросила мисс Шарп. «Кто? Как кто? Капитан Добин, конечно, к которому, кстати, все мы были так внимательны вчера». «Мы были с ним страшно невежливы заметила Эмми, сильно покраснев. «Я... я совершенно забыла про него». «Конечно, забыла!» — воскликнул Осборн. «Все еще хохоча».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 «Он просто издевается надо мной», — подумала Ребекка. «Не вышучивал ли он меня и перед Джозефом? Не спугнул ли его? Быть может, Джозеф теперь и не придёт?» На глазах у неё выступили слёзы, и сердце сильно забилось. «Вы всё шутите», — улыбнулась она через силу. «Продолжайте шутить, мистер Джордж, ведь за меня некому заступиться». С этими словами Ребекка удалилась из комнаты, А когда ещё и Эмилия с упрёком взглянула на него, Джордж Осборн почувствовал нечто недостойное мужчины — угрызение совести. Напрасно он обидел беззащитную девушку. «Дорогая моя Эмилия», — сказал он, — «ты слишком мягка, ты не знаешь света, а я знаю. И твоя подружка, мисс Шарп, должна понимать, где её место». «Неужели ты думаешь, что Джосния...» не...